Глава 29. Уже час я сидела за барной стойкой стейкхауса Вудсхил. Я собиралась встретиться тут с папой, но пришла заранее вместе с Сойер к началу ее смены, чтобы поболтать с ней, пока ресторан понемногу наполнялся людьми. Работа над Анас уверенно продвигалась вперед, хотя конец еще не предвиделся. Сейчас я уже не сомневалась, что этот проект будет моим первым настоящим романом. В этой истории столько слоёв, в которые мне предстояло вникнуть и которые хотелось рассказать, из-за того, что я включала в неё многое от Спенсера и от себя самой, требовалось намного больше времени, чтобы подобрать верные слова. Я старалась создать между Маккензи и Тристаном такого же рода доверия, которое появилось между мной и Спенсером, и это стало настоящим вызовом. «По-моему, там твой старик». Я развернулась на табурете и посмотрела в сторону двери. В стейкхаус зашел пожилой мужчина с тростью. На вид ему было около 80. «Ты уже час говоришь это о каждом мужчине, который входит в зал», — ответила я. «Постепенно это становится не смешно». Она лишь пожала плечами, ухмыльнулась и продолжила вытирать стаканы. Пускай она старалась не подавать виду, Я понимала, что она еще не на сто процентов свыклась с этой работой. Сойер была человеком, который большую часть времени проводил на улице. Она любила бродить с фотоаппаратом по округе и фотографировать все, что попадало в объектив. В стейкхаусе она работала просто по необходимости. Что именно у нее произошло, Сойер не рассказывала. Однако я знала, что ей нужны деньги. И если можно скрасить ей рабочее время... «Сидя тут и слушая ее поддразнивание, то я с удовольствием это сделаю. К тому же мне уже не составляло проблем писать книгу в ее присутствии». «Это, наверное, он, да?» — спросила Сойер, и я закатила глаза. «Ха-ха, Сойер!» Соер. — обернувшись, я одарила сияющей улыбкой отца, который направлялся ко мне с раскинутыми руками. Любовь ему явно к лицу. Он казался помолодевшим, надел джинсы и вязаный свитер, которые ему очень шли. «Привет, пап!» — сказала я и заключила его в объятия. Потом взяла его за плечи и окинула взглядом с ног до головы. «Классно выглядишь!» «Я прислушался к твоему совету и сегодня оставил комбинезон дома. Пойдем?» Он кивнул в сторону скамеек перед окном. «Сначала я хотела тебе кое-кого представить», — откликнулась я. «Папа?» Это Сойер, моя соседка по комнате. Сойер — это мой папа Стэнли. «А, я тебе уже наслышан!» Папа энергично пожал руку Сойер. «Приятно, наконец, встретиться лицом к лицу». Сойер казалась совершенно сбитой с толку. «О, эм, взаимно!» Папа улыбнулся и после этого зашагал к столику. И я собиралась последовать за ним, как вдруг Сойер ухватила меня за запястье. «Что?» — спросила я. Она открыла рот и сразу же закрыла. Тяжело сглотнула. «Ты рассказывала обо мне отцу?» Я нахмурилась. «Конечно. Я рассказываю ему обо всех своих друзьях». Ошарашенно моргнув, она отпустила мою кисть. Затем на лице у нее отразилось облегчение. «А, вот в чем дело». «А ты о чем подумала?» — поинтересовалась я. Она просто помотала головой и отвернулась. Невольно я задалась вопросом, есть ли у нее вообще друзья, с чьими родителями она знакома. Об этом нам с ней обязательно надо будет поговорить. В следующий час мы с папой ели свои стейки, и он рассказывал мне, как в данный момент шли дела в мастерской. Я закидывала его вопросами о Морин, и он делал то же самое, желая знать все об Эверли. «Как же я любила такие встречи с отцом, особенно когда он настолько счастлив!» «Ещё я бы хотел снова поговорить с тобой о прошлой неделе», произнёс папа после еды и вытер рот салфеткой. М, м м Я как раз доедала последний кусочек своего стейка и витала на седьмом мясном небе. Я имею в виду Натаниэля, воробушек. Мясо внезапно стало похоже на горсть муки». Я с трудом его проглотила и поспешно запила несколькими глотками лимонада. «Просто я слишком остро отреагировала, пап. Честно, я не хотела тебя опозорить, но...» «Что?» Он наморщил лоб и облокотился руками на стол. «Ты вовсе меня не опозорила. Вполне понятно, что тебе неприятно видеть своего бывшего мужа с другой женщиной». На слове на букву «Б» я вздрогнула. Подобный разговор назревал давно, я это знала, однако легче от этого совсем не становилось. «Папа, кажется, мне... мне нужно тебе кое-что сказать». Тут же он отложил приборы в сторону и встревоженно посмотрел на меня. Мне не удавалось выговорить ни слова. Я не планировала заводить этот разговор здесь и сейчас, поэтому понятия не имела, как начать. «Ты меня пугаешь, Доуни. Выкладывай». Настойчиво произнёс отец. «Причина, по которой мы с Нейтом расстались, не в том, что мы отдалились друг от друга», — тихо заговорила я. «А в чём?» Я прочистила горло. «Нейт мне, так сказать, изменил». У папы открылся рот. Снова закрылся. Мне было видно, как у него на лице сменяли друг друга разные эмоции, прежде всего изумление». «Что, прости?» Я собралась с силами и обратилась глубоко внутрь себя, чтобы найти мужество, которое мне понадобится, чтобы выдержать этот разговор. «Он изменил мне с Ребеккой», — выпалила я. Сердце пустилось вскачь, ладони вспотели. «Что?» — убийственно тихо переспросил папа. Перегнувшись через стол, я взяла его за руки. Мозоли у него на коже казались такими знакомыми, родными. Это продолжалось долго. Он обманывал меня в течение нескольких недель. Мне стоило невероятных усилий в конце концов рассказать ему, что на самом деле тогда произошло. У отца из глаз посыпались искры. Неожиданно он вскочил и задел ногами стол, так что наши стаканы опасно покачнулись. Он обошёл вокруг стола и сел на скамейку рядом со мной. А потом стиснул меня в кольце своих рук. «Прости меня, пап». — шептала я, уткнувшись лицом ему в плечо. «Я не хотела, чтобы ты волновался. Только поэтому мы притворялись, что всё нормально. Увидеть Нейта и Ребекку в ресторане — всё как будто вновь всплыло на поверхность. Прости, что я так долго ничего тебе не говорила». Он молчал и просто обнимал меня. И хотя эти объятия запоздали на год, они оказались именно тем, что надо. Словно я нуждалась в этом моменте, чтобы окончательно совсем покончить. В уголках глаз выступили слезы и полились теплыми каплями по моему лицу. Я его убью, произнес папа через некоторое время. Отстранившись от меня, он сделал соответствующий жест руками, как будто пытался придушить воздух. Изобью его, а потом растяну на верстаке. Я слабо рассмеялась. Пожалуйста, не надо. Не хочу, чтобы это уничтожило твою дружбу с Шерманом и Еленой. У него на лбу опять образовались морщинки. Глубже, чем прежде. Поэтому ты мне ничего не рассказывала. Я знаю тебя, пап. Я понимала, как ты отреагируешь, и не хотела ставить твою дружбу под угрозу. Кроме того, я пыталась быть сильной и не показывать, как тяжело по мне это ударило. Я ведь стойкая Эдвардс. Доун. «Ты должна была сказать мне об этом намного раньше», — серьезным тоном ответил он. «Ты моя дочь, моя семья. Это намного важнее, чем дружба». Вновь слезы обожгли мне глаза, но рыданиями я уже сыта по горло, поэтому сморгнула их. Весь прошлый год я старался быть добр к этому мелкому засранцу, потому что считал, что вы просто... что это было твое решение, и вы хотите опять стать друзьями, как раньше». «Я вёл себя с ним вежливо и любезно, хотя он так с тобой поступил», — прорычал отец. «Черты его лица исказились от злости. Если он хоть раз попадётся у меня на пути, я ни за что не ручаюсь». «Я не хочу, чтобы ты его бил, пап. Тот, кто сделал такое с моей дочерью, заслуживает всей боли в мире», — невозмутимо откликнулся отец. Он хрустнул костяшками пальцев, и я тут же вновь обхватила его шершавые руки». «Нет», — уверенно произнесла я. «Я решила, наконец, рассказать тебе обо всём, чтобы ты был в курсе, а я могла поставить на этом точку. Мне не нужно ещё больше драмы. Пожалуйста, не надо». Папа внимательно вглядывался мне в лицо. «Для тебя всё, может, и случилось много месяцев назад, а вот я это вижу иначе». Я вздохнула. «Он прав. Это моя вина, что ситуация повернулась вот так». Я внезапно обрушила на него всё это и теперь хотела дать ему необходимое время, чтобы его ярость поутихла. Впрочем, у меня возникла идея, как ускорить этот процесс. Снаружи светило солнце и мерцало на поверхности озера. По долине эхом разносился щебет птиц, и я издалека заметила несколько одиноких лодочек на воде, из которых торчали удочки. Мы с папой оплатили счёт у соер, по которой было видно, что она волнуется, — Но когда я заверила её, что всё в порядке, соседка лишь поморщилась и унесла наши тарелки. «А я всегда удивлялся, как ты так спокойно пережила разрыв, как разумно вы отнеслись к разводу. Я самому себе кажусь идиотом», — сказал отец. Я взяла его под руку, и мы вместе пошли по песчаной дорожке по кругу огибавшей озеро. На самом деле я должен был догадаться — «Увидеть по твоим глазам или типа того, мать бы наверняка смогла», — проворчал он. Я почти остановилась. «Это чушь, папа, и тебе самому это известно. Не сваливай все на отсутствие у тебя женской интуиции». «Я даже не знаю, как это пишется». У меня на лице появилась полуулыбка. «Он остался в прошлом, пап. Просто после этого мне было очень плохо, так как я доверяла Нейту» а он меня унизил. Он не просто меня предал, а... Я беспомощно пожала плечами. Тогда я не представляла себе, что делать без тех планов, которые мы строили вместе. Знала лишь, что хочу писать книги. С тех пор это стало моим единственным планом. И больше ничего. Наверное, это моя ошибка. Я не должен был разрешать тебе так рано выскакивать замуж. Теперь я остановилась и крепче сжала его руку. «Прекрати убеждать себя, что ошибся в чём-то, когда меня воспитывал». «Родители постоянно себя упрекают». «Сморин то же самое», — ответил он, уголки его губ чуть приподнялись. «Тогда оба перестаньте, ведь мы с Эверли грандиозные доказательства того, что вы всё сделали правильно. Естественно, мы совершаем ошибки, но это уж точно не результат недостаточного или плохого воспитания. Дело в человечности» и в том факте, что нам еще нужно вырасти. Папа кивнул с задумчивым выражением лица, и мы продолжили прогулку. Солнце прекрасно ощущалось на моей коже, и я подняла голову к небу. «А как сейчас выглядят твои планы, Доуни?» Вопрос, на который раньше я ответила бы очень подробно, и который после развода начал вызывать панические атаки, теперь отозвался во мне непривычным спокойствием. Я как раз собиралась ответить, как вдруг моё внимание привлекли шаги позади. Я обернулась, и... Бегуна отделяла от нас ещё не меньше 50 метров. Однако я всё равно его моментально узнала. Ну, конечно. Папа спросил про мои планы, и не прошло и секунды, как примчался Спенсер. В прямом смысле слова. На нём была одежда для бега, он поддерживал устойчивый быстрый темп. Я подняла руку, когда до нас ему оставалось еще метров двадцать. Спенсер склонил голову на бок и рукой прикрыл глаза от солнца. Когда он заметил меня, на губах у него заиграла широкая улыбка. Последний отрезок между нами оказался преодолен с рекордной скоростью. Подбежав к нам, Спенсер перешел на бег на месте. Мистер Эдвардс, как приятно с вами увидеться! Он изобразил легкий поклон что выглядело довольно забавно с учётом подпрыгиваний, а потом перевёл глаза на меня. Улыбка тут же испарилась, и он остановился. «Мистер Эдвардс, почему у Доун так покраснели глаза?» Он подошёл ближе ко мне и обхватил за плечи. «Ты плакала?» «Мистер Эдвардс, почему Доун плакала?» Спенсер запыхался и вспотел, но мне было абсолютно наплевать. Я обвела его руками за талию и прижала к себе. Потом встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха. Я, наконец-то, ему рассказала. Замешкавшись на секунду, Спенсер ответил на мои объятия, при этом даже немного оторвал меня от земли и выдавил весь кислород из лёгких. «Я так тобой горжусь!» У меня потеплело на сердце. Он снова опустил меня вниз, «вниз». Затем подёргал пальцами влажную футболку и понюхал себя. «Прошу прощения, к встрече с будущим тестем я был не готов. Кстати, мистер Эдвардс, отлично выглядите. Хотя мне немножко не хватает комбинезона. По-моему, он всегда придавал вам такой престиж «я мастер на все руки». Спенсер усмехнулся и добродушно ткнул папу кулаком в плечо. А после этого опять обратился ко мне». Мне надо пробежать еще пару миль. Увидимся завтра у Кейдена и Элли. У меня получилось лишь кивнуть. Спенсер помедлил мгновение, прежде чем поцеловать меня в висок куда-то между лбом и линией роста волос, а в следующий миг снова убежал. Еще раз оглянувшись через плечо, он вскинул руку вверх. Я слабо махнула ему в ответ. Привыкну ли я когда-нибудь к его таким разным сторонам? На его плечах лежала такая тяжелая ноша, и, тем не менее, ему удавалось так легко относиться к жизни. Он был беззаботен, хотя всегда носил с собой огромный груз. Я тоже хотела так уметь, невзирая на свое прошлое предательство, воспринимать жизнь чуть больше так, как это делал Спенсер. «Полагаю, этот клоун входит в твои планы», — поинтересовался отец. Я опять взяла его под локоть глядя вслед постепенно уменьшающейся фигуре Спенсера. «Теперь я не строю планов на будущее, пап. Я принимаю каждый день таким, какой он есть».